Глава двадцать седьмая. Ариана. Я закрыла глаза, не в силах смотреть на отрубленную голову светлого эльфа, более того, хранителя. Несмотря на то, что он предатель и заслужил свою участь, я чувствовала свою вину. Мои кулаки невольно сжались. Пока на нас не напали, я успела задремать, и во сне ко мне пришло видение. Меня и моих сопровождающих ждет жестокое сражение. я смогу повести за собой тысячи и тысячи эльфов и людей даже десятки тысяч нас ожидает звон стали крики и стоны раненых скрежет и хруст разрубаемых костей сухожилий черепов наши ноги будут утопать в кровавой грязи маги предатели и маги что встанут на мою сторону будут пускать смертельные заклятия уничтожая друг друга убивая своих и чужих моя жизнь и судьба превратится в войну Я, Ариана, что пришла по воле высших сил из мира Земля в мир Асковидон, и попавшая в королевство повелителя темных эльфов Териаса Ашарана в качестве наложницы, жалкой рабыни, за какое-то короткое время обрела невиданную силу, познала прошлое своего истинного мира и узнала, кто я есть на самом деле и кто мои родители. Сам мир выбрал меня в качестве сосуда и орудия, чтобы прекратить эту бесконечную агонию. Мир страдал. Сила, что во мне бурлит во время гнева, разрушает мою личность, убивает меня. Она не знает жалости, она не есть ни добро, ни зло. Она лишь исполняет то, что задумано этим миром, избавляет его от зла. Я снова начала метаться и сомневаться в себе. Эта сила не по мне, зря она выбрала меня. Но едва у меня возникли эти мысли, как тут же сила, что находилась во мне, встрепенулась, и я услышала голос внутри своей головы. Прекрати изводить себя, Ариана, в виноверном пути. Не вини себя за нынешние и будущие смерти. Их душам необходимо очищение, прощение и новое возрождение. Нужно действовать, покуда не стало поздно. Слушай меня, Ариана. Слушай и, наконец, понимай. Когда-то на самой заре, когда еще не было ни князей, ни повелителей, ни хранителей, ни королевств, над всеми стоял и правил единый владыка. Люди и эльфы подчинялись одной власти. Никто сейчас и не помнит его имени. Владыка тот постиг мудрость всего мироздания. Он был мудр и справедлив. Он обладал всей силой, которая только существует в этом мире. Он жил долго. Очень долго. Правил мудро, и все были счастливы. Мир процветал. Но однажды он устал от жизни. Никто не может жить вечно, но, коли такой удар проклятия Дан, то должен тот его гордо, но в полнейшем одиночестве нести. Владыка тот решил уйти на покой. Он устал и больше не мог видеть и наблюдать, как раз за разом умирают его жены, дети, внуки, правнуки. Он понял, что ему пришла пора уйти вслед за ними. Свою силу, мудрость, и знание заключил он в Источник, который должен был пробудиться лишь тогда, когда миру будет угрожать опасность. Он умер, оставив после себя великое наследие. Он был истинным правителем мира и его хранителем. Сила, что в тебе, Ариана, — это сила и мудрость Владыки. Ты должна подчиниться и вернуть миру былое величие. Слишком много войн, смертей, страданий, боли и криков слышит мир от детей своих. Так больше не может продолжаться. Если ты сдашься и прекратишь верить в себя, то очень скоро никого и ничего не останется в мире Аскоридон, кроме выжженной земли и серого неба. Прогони свои сомнения и жалость, истинная хранительница. Я не просила эту силу, и не просила делать из меня хранительницу, — произнесла сурова. Почему высшие силы распорядились именно так? Вот твоя судьба. Нет, я не верила в судьбу. Я всегда верила только в себя. А те, кто говорит, что такова судьба, — это лишь оправдание трусов, которые стремятся оправдать и отречься от своих ошибок и проступков. Если все же судьба и существует, то она не властна над нами. Не судьба делает выбор, не судьба. Мы сами хозяева своим поступкам. Все в наших и только наших руках. Сила, что наполнила меня, досталась не благодаря судьбе. Я родилась уже с силой. Моя мать — светлая эльфа, отец — демон. Я первородная темная эльфа. Я изначально таила в себе сокрушительную силу, И зная об этом, высшие силы и выбрали меня, и избрали истинной хранительницей, избрали сосудом, который уже был наполнен чистой силой и заполнили меня магией до краев. Я сделаю свое дело, сделаю мир чище, избавлю от зла и дурной магии, но проливать кровь невинных не стану. Будут наказаны по справедливости лишь те, кто этого действительно заслужил. Это мой выбор, только мой. и я не стану больше подчиняться силе, что во мне. Я сама себе хозяйка, и я управляю силой, а не она мной. Я лишь прошу наградить меня мудростью и знаниями в магии. Знаю тебе это по силам». Голос мне не ответил, но я знала, что сила слышала меня. «Нет магии светлой, нет магии темной, она едина». Что люди, что эльфы привыкли считать первым того, «У кого меч длиннее, магическая сила мощнее, «доспехи прочнее, а не тот, чья душа чище, «а мысли не заняты тем, чтобы добиться власти». «Ты, Риас, — я темного эльфа, стараясь не смотреть на отрубленную голову. «Мне нужен твой портал, открой его. «Мне нужно, чтобы ты разверзнул время и пространство «до самого князя». «Ариана! — воскликнул Шеридан, — Мы не готовы. Тириас глядел мне в глаза, и неожиданно для меня и, возможно, для себя, он согласно кивнул. Айгар ждал. Он желал как можно быстрее столкнуться со своими врагами, с теми, кто убил его волчицу и детей. Его нетерпение ощущало ощущала и слышала обрывки мыслей, в которых затаилась одна лишь ненависть и горе. Как простить за такие чудовищные поступки врага, Где найти столько сил? Я понимала, что иногда это просто невозможно. Они только что напали на нас, — возразил Шеридан. Повелитель, как ты можешь соглашаться с хранительницей? Они начали первыми и раскрыли свои силы, Шеридан, — сказал Теряс, улыбнулся мне. Я верю в тебя, Ариана. Я вижу, что ты теперь определенно готова. Да, я готова. Шридан, Айгард, Ириас, хочу выразить вам благодарность за все. Ириас на мгновение отвел глаза. «Даже за боль спасибо», — сказала я. «Мне нужно было пройти через это. Но когда все будет кончено...» Я прямым и жестким взглядом посмотрела в лицо Ириаса. «Ты, повелитель темных эльфов, Ириас, и ты положишь конец кровавым бойням в своем королевстве, дашь свободу всем наложницам и рабам». Обеспечишь их достойной жизнью никогда не вернешься к прежнему образу жизни. Тебе придется стать примером для всех своих подданных. Ты научишь вежливости своих слуг. Поверь, я не забыла, как они обращались со мной и несчастными служанками Э. В твоем королевстве больше никто не должен страдать. Ты услышал меня? Ты раз посмотрел на меня долгим взглядом и никак не отреагировал на ухмылку Ширидана. «Почему ты это говоришь именно сейчас?» — спросил он с подозрением. «Потому что ты ряс. «Потому что», — ответила уклончиво, не став рассказывать своим путникам о том, что меня вскоре ждет. «А теперь прошу, открывай портал». «Открою, но для начала предлагаю всем нам переодеться. Все же я повелитель темных эльфов, и все должны увидеть блеск моего величия». «Ты, Ариан, истинная хранительница, и не тебя разгуливать в рабском тряпе. Ты должна выглядеть так, как...» «Как в тот день», — сказала я, — «когда я танцевала перед тобой». Тыря замер от моих слов и выжидательно смотрел мне в глаза, словно пытался прочесть в них что-то очень важное. И спустя долгие несколько минут он продолжил. Айгар... «Волчий князь, ему необходимо достойное одеяние. Ширидан, Хм. Ему определенно не пристало сопровождать нас в непотребном виде». Я улыбнулась. «Магия?» «Магия», — ответил эльф с улыбкой. Королевство светлых эльфов. Дворец великого князя светлых эльфов на Аранах и Рагона II Пресветлейшего. Советник великого князя Дерис С. Мой князь поднялся с трона и приблизился к арочному окну. Он бросил свой взгляд к далеким темным холмам. Где-то там проклятая истинная хранительница вместе с повелителем темных эльфов движутся на нас. Размышляя об этом, я почувствовал, как по телу побежали мурашки, а по спине прошелся неприятный холодок. Предчувствие не обещало ничего хорошего. «Истинная хранительница — мой враг, а враги, к моему огромному сожалению, не исчезнут, как лужа после дождя под лучами светила», — в задумчивости произнес князь. Я сонно моргнул, таращився усталым взглядом прямо в спину великого князя на ранах иерагона Второго Пресветлейшего. Князь находился в своем дворце, но, исходя из сложившейся ситуации, он, как и все его придворные, как собственные я, его слуги верные воины, не снимали доспехов, мы были готовы. Его лицо было ожесточенным, и о чем он думал, несложно было догадаться. Всем ясно, что ситуация сложна. Мы рассчитывали на истинную хранительницу ее силу, но никто не мог предполагать, что она встанет на сторону темных эльфов. Как жаль. Великий князь Наранхийрагон мудр придумает, как победить ее. Не станет хранительницей, и тогда падет к ногам князя Королевства темных эльфов и его правитель. Несмотря на то, что для мира Сковидон уже довольно давно наступили смутные времена, все светлые эльфы знают, что именно Наранхийрагон второй пресветлейший Истинный князь мира. Только он и только светлые эльфы должны славно жить в этом мире. Темных давно нужно было уничтожить. И, видимо, сейчас наступило это время. Князь смотрел вдали своего окна и думал. Вдруг замерцали магические лампы, и в это же время из коридора, что вел в тронный зал, раздались звуки приближающихся шагов. Я тотчас выпрямился и расправил плечи, чтобы принять вид полнейшего внимания и интереса, когда князь отошел от окна и сел на свой трон. В тронный зал вошли маги, во главе которых стоял великий маг, чьи ум и изобретательность не просто восхищали и поражали, но и пугали. Ламирий — светлый эльф и маг, единственный в своем роде и родоначальник того самого метода — когда жизненные силы и души зверей, и эльфов и других рас шли во благо магической силы других. Ламерия было лицо не воина, а худощавое, бледное, с вечно грустными глазами, впалыми щеками, тонкими губами и крючковатым носом. Он больше походил на больного, чем на выдающегося мага, который создал смертоносные заклятия и породил своей магии отвратительных чудищ. однако в нашем королевстве он служит самым главным магом ламирий вместе с другими магами явился тоже в доспехах глаза его сверкали гневом я с неприязнью наблюдал за ним великий князь у меня плохие новости ламирий даже не стал ждать когда ему позволят говорить демонстрируя бесцеремонное отношение к князю неужели он боится того что когда нибудь его же уста Приведут к неминуемой беде. Раз начал говорить, то продолжай, позволил магу князь, негодующе блеснув по нему взглядом. Все же такое поведение мага не понравилось правителю. Истинная хранительница, повелитель темных эльфов и двое других живы мой князь, отчитался Ламирий. А мимо этого хранитель Сервиус был убит рясом Ашараном. отрубил хранителю голову. Маг говорил отрывисто, что было весьма необычно для него, резко и с нескрываемым гневом, будто таким образом он сможет быстрее дать понять князю всю степень угрозы, исходящей от темного эльфа и истинной хранительницы. — И ты со своими магами не смог их уничтожить? — рявкнул князь. Ты же клялся, что вместе с Сервиусом и созданными вами тварями в два счета расправитесь с Хранительницей и Темным Эльфом. Мой князь, Риас Ашаран, оказался слишком сильным магом. Помимо своей силы он черпал силу из магии истинной Хранительницы. Она сама поделилась с ним магией. Он создал купол, сквозь который никто из нас не смог пройти, и магия наша оказалась бессильной. Сервиус оказался в ловушке. Он достойно бился, но проиграл. «Меня не волнует падение и смерть хранителя», — разозлился князь. «Меня волнует тот факт, что ты...» Князь быстрым и резким движением выхватил из ножен свой меч и блестящим острием нацелил его на Ламирия. «Ты, зовущий себя великим магом, не смог сокрушить их». Ламирий даже не дрогнул, он лишь сказал... «Истинная хранительница сильна, мой князь. Это вы должны знать. И прямо сейчас она направляется сюда. Вместо того, чтобы ссориться, нам необходимо подготовиться к ее приходу». Князь смотрел на мага долгим взглядом, а потом так же резко убрал свой меч обратно в ножны и спокойным голосом сказал, «Раз она направляется сюда, то приготовим для истинной хранительницы и повелителя темных эльфов достойный прием, раз они идут на смерть, то пусть предсмертные проводы будут запоминающимися. Сила побеждает силу, сказал маг. Истинная хранительница и темный эльф значительно сильнее нас, но хранительница не опытнее и не хитрее. Предлагаю запутать хранительницу и лишить ее бдительности. Князь, мой вам совет. Сделайте вид, будто вы раскаиваетесь в содейных делах и желаете встать на путь истины. Она поверит сладким речам, и когда расслабится, тогда-то мы и нанесем смертельный удар. Князь удивленно посмотрел на мага, потом перевел взгляд на меня. Я пожал плечами, что тут сказать. Признать первоту слов мага и услышать смертный приказ — лучше промолчу. Князь махнул на меня рукой и грозным тоном сказал магу. «Ламирий, сейчас не время для шуток. Осторожнее с такими предложениями. Я никогда не преклоню колен пред хранительницей, что выбрала не ту сторону и пошла против светлых эльфов». «Я не шучу, мой князь». Лучше пожертвовать несколькими мгновениями унижения, чем навеки сомкнуть глаза и спустить дух. И тут мой рот открылся сам собой. Никак не возьму в толк, Ламирий, почему ты решил, что хранительница вместе со своими приспешниками рискнет прийти прямо сюда? «Молчи, Дерейсес», — приказал князь, и я склонил голову. Осторожность и предвидение Ламирия всем отлично известны, но что-то в интонации князя говорило о том, что сказал он это не в качестве комплимента. «Будь по-твоему, Ламирий», — после некоторого раздумья сказал князь, — «разыграем небольшой спектакль».